Глава 47. План Вабанг, часть 1. О, да, много раз. Конечно, вопрос Влада был риторическим, но почему-то ответить на него было приятно. Олег смотрел, как Титов, спотыкаясь, бредет к своей машине. Интересно, куда он собрался? Думаю, скоро узнаем. Успокоил его Влад. Так или иначе. Да уж, с этим было сложно спорить. Одно хорошо. В призрачном облике Олега не беспокоили сломанные ребра, и что там еще у него было повреждено. Наконец Титов забрался в машину и завел мотор, попутно подвывая от боли. — Он в таком состоянии сможет ее вести? — растерялся Олег. «Он в таком состоянии думать-то не может», — успокоил его Влад. «В обычном, впрочем, тоже, но хотя бы не до такой степени». Машина, тем не менее, тронулась и поехала на прежней огромной скорости. «Я не подчинюсь тебе!» — проревел Титов изнутри. «Слышишь, не подчинюсь! А...» «Началось?» — уточнил Олег. — Да, похоже на то. Гляди, как его ломает. А ломало Сергея знатно. Это было видно даже через окно машины. И, разумеется, Олег оказался прав. Проехав квартала в пять, машина вильнула и врезалась в стену. Учитывая ее скорость, это было не просто легкое столкновение. От раздавшегося взрыва Олег аж отпрянул назад. Хотя тот никак не мог ему повредить. То, что осталось от машины, уже трудно было описать. Просто горящие покореженные куски металла. Сергей, тем не менее, остался цел. Руками разорвав раскаленный металл, он выбрался наружу и легко, как пылинки, сбил с одежды пламя. «ДМК!» – пробормотал он. «Срочно в ДМК! Они помогут!» Искатель поковылял вперед. Впрочем, даже хромая, Сергей умудрялся передвигаться довольно быстро. «Вот тебе и ответ», — заметил Влад. «Он направляется в ДМК». «В принципе, я даже не очень против, чтобы он явился к Серову и порвал его на мелкие клочки», — пробормотал Олег. «Но предупредить своих нужно и побыстрее» здесь мы уже ничего не добьемся сказано сделано переместившись к потайному бункеру олег скользнул внутрь группа бизнес сидела без дела все пятеро чем то занимались Юля и малик возились с техникой кирилл и антон осматривали запасы а алина курировала их работу у меня олег появился рядом с ними плохие новости Ох! Он почти забыл про перелом. Однако, как только попытался воплотиться, боль вернулась. И он, не устояв на ногах, рухнул на пол. «Ого!» – присвистнул Антон. «Кто тебя так? Секунду я...» «Руки прочь!» – быстро запротестовал Олег. «Когда ты в прошлый раз меня лечил, моя плоть начала гнить заживо. — У нас с тобой полярности несовместимые. — И по гороскопу мы тоже не подходим друг к другу. Даже не уговаривай, — кивнул Антон. — Ладно, что там у тебя? Все пятеро агентов сгрудились вокруг него. Олег медленно поднялся, движения причиняли боль и сел в кресло. — У меня там Титов. — Сергей Титов? — уточнила Алина. «Воин ССС Ранга?» «Собственной персоной», — хмуро буркнул Олег. «Уже не в первый раз демонстрирует выдающиеся умственные способности. Как тогда, когда заморозил моих монстров, помешав им уничтожать паутинников?» «Да, я читал отчет о том случае», — кивнул Малик. «Помните?» «Да», — Алина коротко отмахнулась. «Неважно». Что сейчас-то произошло? Этот идиот, Олег поморщился от боли. Заявился в цитадель в одиночку. Агенты переглянулись. Пару секунд в бункере царила полная тишина, а затем Антон громко и размашисто захлопал в ладоши. "Отлично!" воскликнул он. "Просто отлично. И что дальше? Самое худшее." Подтвердил Олег невысказанные мысли. Разменяли пару сотен паутинников средней руки на одного, зато ССС-ранга. Блять, выругалась Алина. Приехали. Ни людей не набрали, ни подготовиться не успели. Он еще не до конца под властью Марктолуса, ответил Олег. Но думаю, времени у нас немного. «Сейчас он направляется сюда!» «Сюда?» Юля испуганно глянула на него. «Откуда он знает про бункер?» «Да не про бункер!» Олег махнул рукой и снова скривился от боли в ребрах. «Ой, «В ДМК он направляется! То ли просить помощи, чтобы изъяли из него дьявольскую заразу, то ли что!» «Он в курсе, что с ним?» Уточнила Алина. «Да, я пытался до него достучаться», — кивнул Олег. «Теперь он, кажется, считает, что это я во всем виноват и вообще главный злодей. Но, по крайней мере, он понял, что все не так просто, и он попал. Его дико колбасит, как под наркотиками, что тоже не делает его умнее». «Так», — Антон махнул рукой, — «в целом диспозиция понятна». А пока снимай свой балахон и рубашку. «Чего?» – опешил Олег. «Того. «Да Дай угадаю, он тебя врезал. Причем врезал явно слегка и покасательный. Иначе я бы узнал обо всем не от тебя, а из сводки новостей». «Я же говорю, не надо меня исцелять!» Олег поднял руки. «Твоя исцеляющая энергия действует на меня иначе!» «Ага, спасибо, Кэп», — Антон скрестил руки на груди. «Я уже заметил, еще тогда, когда твой поддельный труп стал гнить на глазах. Никто не собирается тебя исцелять». «Тогда что?» «Да первую помощь оказать», — Антон сверлил Олега глазами. «Ты дурак или прикидываешься? Перевязка, осмотр!» — Пускай делает то, что собирается, — сказал Влад. — Ты правда ранен. Если есть способ помочь тебе, хотя бы временно, он придется кстати. — Ладно. Поставив шлем рядом с собой, наклон вновь принес боль, Олег сбросил плащ и рубашку. — Перелома, кажется, нет, — на глаз определил Антон. Затем бесцеремонно прошелся пальцами по ребрам Олега. Тот заорал. «Ты совсем сдурел, Костоправ? «Ты как говоришь с доктором?» Усмехнулся Антон. «Я знаю, куда жать. Боль будет, вреда нет». «Да, я был прав, перелома нет, но есть три трещины. Повезло, легко оделся. Или нет, сейчас узнаем». Он развернул кресло Олега и прошелся руками по его спине. Уже куда осторожнее, чем только что по ребрам. «Все-таки повезло», — констатировал он. «Позвоночник цел. Множественные ушибы и, как я уже говорил, три трещины. Тебе придется посидеть на месте какое-то время». «У меня есть свои способы исцеления». Олег поглядел на него. «Чудесно! А способы не сдохнуть и не перейти в состояние некомбатанта у тебя есть? До того, как ты их применишь!» Антон огляделся по сторонам и решительно направился к большой коробке с красным крестом, стоящей на столе. Раньше ее тут не было. По всей видимости, он притащил ее со склада. «Кирилл!» — крикнул он товарищу. «Холодильники видел?» «Ага», — кивнул тот. «Принеси льда». «Фига себе задание», — пробормотал Кирилл, но все же направился к входу на склад. «Ты видел какие-то айсберги, Холодильники экстрарежима, не выключавшиеся не весь сколько десятилетий. Там или дорубом не отколоть». «Меньше споров, больше действий», — прикрикнул на него Антон. «Я тут врач, мне виднее». «А я не пациент», — донеслось со склада. «И сколько мне...» — Олег поглядел на Антона. «Сколько сидеть на одном месте?» «Ну, по желанию, конечно. Но если хочешь все же двигаться, то часов шесть неподвижности я бы рекомендовал», — кивнул тот. «Будь ты обычным человеком». Таким малым сроком не оделался бы, но у искателей все проще. Он раскладывал на столе перед собой бинты и что-то вроде грелки. Затем, продолжил он, будешь двигаться в сторону основных событий маленькими шажками. И то лишь потому, что события уж очень важны, иначе не пустил бы. Согласна, Алина подошла к ним. События важные важнее чем чьи от травмы поэтому если возникнет необходимость плевать на трещины пока можешь стоять могу но с трудом признался олег но убить парочку паутинников или монстров и мне полегчает искатели переглянулись и как это связано уточнил антон а можешь не отвечать все равно пожалею что спросил «Я вижу его!» – неожиданно сообщила Юля. «Камеры засекли! Вот он!» Все повернулись к экранам, и даже Олег. Это принесло новую боль, но легкую, терпимую. И действительно, на мониторе он увидел все так же бредущего Титова. «Да, с ним явно не все в порядке», – кивнула Алина. «Конечно, он будет долго идти досюда». Но, думаю, его заметили не мы одни. Скоро к нему подъедут спецы из ДМК и отвезут сюда. Все по протоколу, конечно же. Она помотала головой. Его нужно прикончить, пока он хоть немного в адеквате. Убедить, что это нужно для общего блага. И, конечно, ради этого общего блага ДМК от нас к себе? Ехидно спросил Малик. «Очень разумный план. У тебя есть другой?» Алина поглядела на него. «Умнее. Я знаю, что план дурацкий, но если Титов станет паутинником, ра*** и бьет пол Москвы, и это в лучшем случае». «Думаю, всю Москву», — кивнул Олег. У Марктолуса были планы завоевать город, но до сих пор не хватало мощи. Если он будет приказывать Искателю ССС Ранга, он замер. «Или...» — продолжил он. «Нам не нужно убивать Итова, а нужно убить Марктолуса. «Еще легче!» — кивнула Алина. «Либо ССС Ранг, либо близкие к нему по силе Монстр Мак. Прекрасно!» «Погодите-ка!» — Олег вспомнил. Когда же раненый, неподготовленный и одинокий Титов смог напугать Марктолуса достаточно, чтобы тот счел за лучшее отступить назад. «А что, если бы я сказал...» Он сделал паузу, обдумывая мысль. «Хватит блокбастерных анонсов. Говори нормальным языком», — не выдержал Антон. «Что, если бы я предложил выпустить против него вооруженного, защищенного...» подготовленного убийцу ССС Ранга», – наконец заключил Олег. В дверях ведущих в помещение показался Кирилл с небольшим металлическим ведерком в руках. «Эй, Бурнов!» – насторожился он. «Что ты так на меня смотришь?»